К пушнине утратился интерес. Она упала в цене, однако ее все же принимали и сказывали для Америки. Там все еще наряжаются в дорогие меха. Бригада уехала вглубь материка, поселилась в заброшенном станке возле речки Охлох. Промысловики поставили сети и на другой день едва их вывели из под льда.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 Чира, пилятки, сик тоже взяли мужики на закусь. Сдав мясо и пушнину, давно не видевшие людей промысловики, еще не хватавшие военные голодухи, загуляли по древнему обычаю. Широко, разудало. В ту первую военную зиму водилась еще водка в бутылках по здешним городкам и селениям. Нужды еще большой ни в чем не было,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 Парень из сум и мешков выкладывал пушнину на жиром сверкающий прилавок с облупившейся краской. Красивая, но отчего-то унылая деваха в беличьей шапке, в сером свитере, кутающаяся еще в пуховую шаль, безучастно смотрела, как он перед ней потряхивал богатствами, такими плавучими, воздушными,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 еще пронырливыми тобольскими купцами построенным. Тебе хоть зовут как-то? Томой, а меня Лешкой. Девица зевнула, потянулась. Под мышками на свитере обнаружились у нее дырки. В дырке видно горенькое тело в пупырышках со скатавшимися на них волосиками. У меня в пушном техникуме друг был.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 Вдруг сердито заявила приемщица и громко хлопнула штемпелем по квитанции. «Что мне свитер? Что мне это заведение? В медсестры хочу, раненых с поля боя. В кино не хочешь?» Сразу оплывая, успокаиваясь, диваха снова зазевала. «Десятый раз трактористов смотреть! Да я уж и левшу Крючкова, и белоглазую Ладынину возненавидела!» а прежде обожала. Она пристально и, как ему показалось, оценивающе, так пушнину бы глядела, смотрелась в него. «Знаешь что, работник-охотник, приходи-ка ты ко мне в гости, чайку попьем, разговоры поразговариваем, ты мне свитру зашьешь, а?» Она подмигнула ему, дурашливо засмеявшись при этом.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 шипела сковородка, подпрыгивала крышка на чайнике, с подоконника в подвешенные бутылки текла натаявшая вода. Тома в ситцевом коротком платьице, в оленьих унтах, расшитых голубыми и вишневыми полосками, до да стеклянным бисером, хлопотала в своем жилье. Настороженного, напряженно скованного гостя Тома встретила приветливо.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 Постарше ж его, шурышкарского паривана. Накрепко закрючив дверь на железный кованный крюк, Тома достала из-под занавески настенного шкафчика бутылку спирта с наклейкой, попросила Лешку распечатать напиток и развести. Лешка быстро сделал то и другое, опасливо подсел к столу, довольно богато заставленному. Здесь были овощные консервы, копченый омуль и стерлядка, вяленая обская селедочка, жареная картошка с мясом, брусника и морожка моченая. «На фронт захотела!» — усмехнулся Лешка. «Кто тебя кормит, там эдак станет?» Они чокнулись, и, задержав свой стакан возле его стакана, волоокая чернобровая Тома вновь ему подмигнула.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 Шурышкарский парьеван умел уже все – ходить на лодке, управляться с сетями и на синокосе, промышлять в тайге, пить водку, любить и бить бабу. Оттого и жил шурышкарский мужик на белом свете недолго, но уж зато наполненно, в большом удовольствии. Лешку как-то миновала всеобщая шурышкарская зараза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 Оттого-то Лешка к вину по-настоящему не обвык. Приняв у Томы в раз полстакана спирту, он поплыл по волнам в гибкое, шатучее пространство, тошнотворным теплом его обволакивающее. «Ты ешь, ешь!» — слышалось издалека сквозь навязчивую зудящую препону. Вместо того, чтобы есть, Лешка притопнув, воскликнул — «Я петь хочу, плясать хочу!» «Мамочка моя!» — послышала снова издалека. «Да с чего плясать-то? Мы будем петь и смеяться, как дети!» Звонким фальцетом затянул Лёшка и, намеряясь, снова притопнут ногой, повалился со скамейки. «Эй, охотник-работник, да ты еще совсем сиголиточек. Помогая подняться кавалеру, качала головой Тома. «А ну, поди сюда! Поди, миленькай, Поди, хорошенькай, Поди, черноглазенькой!» Она подвела гостя к кровати, села на постель, положила его голову на колени,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 Никакого чувства омерзения Лешка не испытал, проснувшись рядом с Томой в чистой постели, под одеялом, на который сверху был брошен еще толстый оленей сакуй. Тома спала, приоткрыв розовые губы, дышала ровно, на шее запутались пышные волосы, почувствовав его взгляд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 Она проводила его до зимника, сбегающего на опь. Он отодвинул прорез, сакуя с лица, улыбнулся ей, помахал рукой, белая пыль заклубила следом за нартами, навсегда запорошив девушку, которая подарила ему лучшие в его жизни дни. Он пробовал писать ей отсюда, из запасного полка. Она отозвалась, но в письмах.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 Таилос, сделавшаяся частью его воспоминания, и суждено ему было сохраниться навсегда. Но для того, чтобы до конца это осознать, понадобится нахлебаться досыта грязи, испытать гнетущий груз одиночества, походить под смертью, чтобы после наверняка уже сказать себе «У мужчины бывает только одна женщина»,